Эпизод 5. Через пустыню. Симпатичные ящерки. На следующий день выяснил, каков возможный темп передвижения при условии отсутствия серьезных помех, и старался придерживаться его в дальнейшем. Тащить рикшу по неровной почве, укрепляя путь заклинаниями, и я мог километра три. Можно больше, если поддерживать заклинаниями не только путь, но и тело, Но я решил делать это только в крайнем случае. Да, усталость отступала, и мышцы делались сильнее, но ресурсы организма продолжали тратиться. Так можно себя до полного истощения довести, тогда уже никакая магия не поможет. Так что шел с остановками и отдыхать старался естественным путем. Конечно, на каждой стоянке накладывал на себя исцеление, но и просто расставлял мышцы и заставлял себя хоть что-то поесть. Хотя есть совершенно не хотелось. Наверное, тоже особенность местность. Три километра я проходил часа за полтора-два. Отдых и медитация занимали еще два-три часа. Все приблизительно естественно. Мы наручные часы и мобильник остались на земле, а здесь я подобной роскоши не видел. За день делал по три марш броска так что успевал пройти до 10 километров. Более или менее по прямой. Направление мне удавалось держать достаточно легко не только по солнцу. В этом мире у меня появился и внутренний гироскоп. Вечером конденсировал магией воду и готовил еду. Во время дневных привалов перекусывал тем, что приготовил накануне. По утрам и вечерам выполнял немного физических упражнений, чтобы тело совсем не закостенело от однообразной нагрузки. На то, чтобы окрепнуть физически, я не рассчитывал. Боевые качества при такой нагрузке никак повыситься не могут. Тут бы без ненужных последствий обойтись. А вот каналы и резерв я качал так, как этим даже Витатхуциус никогда не занимался. Минимум четыре медитации в день. В результате резерв заполнялся под завязку. И это в условиях, когда каждый глоток маны у пустыни буквально приходилось выдирать. Не пустыня, а прямо естественный тренажер для прокачки магических сил. Не легче, не приятнее мой путь это естественно не делало. Ну хоть какое-то утешение. Черепаху я продолжал тащить с собой, хотя к концу каждого отрезка пути очень хотелось его выкинуть. Но пока жаба эти желания успешно подавляла. Так вот и шел изо дня в день. К моей радости, местность была изумительно однообразной. Погода тоже. Забегая вперед, скажу, что за все время пути мне только дважды попались места, которые пришлось обходить. Один раз. Расщелина с почти отвесными краями глубиной метров 100 Срикши через нее никак не перебраться. Три дня обходил. В другой раз путь преградило какое-то нагромождение скал. Обход занял немногим больше дня. Из живности долгое время попадались только насекомые, которые, к счастью, меня как добычу не воспринимали. Главное не наступить на что-нибудь ядовитое. Щиты я с себя не снимал даже во сне, но уверенности в их надежности против местных зубов, жал или колючек не было никакой. Но некоторую защиту заклинания все-таки давали, жуки-пауки и им подобные магию ощущали и предпочитали не прорываться, а обходить. О чем я собственно уже говорил раньше. Еще очень радовалось, что среди насекомых совсем нет кровососов. Видимо, в связи с отсутствием подходящей добычи. Не черепах же им кусать, в самом деле. А змеи и ящерицы, по моим наблюдениям, сами насекомых лопали с удовольствием. Ну а из теплокровных в центре пустыни, судя по всему, я был единственным представителем. Фактически, все время моего продвижения местная фауна была представлена исключительно насекомыми. Знаю, что пауки к ним не относятся, но я не биолог, чтобы следить за точностью терминов и присмыкающимися. К счастью, черепахи мне по дороге больше не попадались, а изредка встречавшиеся змеи и ящерицы были достаточно крупными, чтобы заглатывать местных далеко не мелких насекомых, но недостаточно крупными, чтобы попытаться меня съесть. Впрочем, одно покушение, по моему мнению, все-таки имело место. На одной из дневных стоянок ко мне неожиданно подбежала ящерка. Где-то с таксу размером, только хвост длиннее. И по виду она напоминала не варана, как встречавшись раньше, а игуану, только коричневую. Вся кожа в крупных чешуйках и при этом выглядит, как будто одежка на пару размеров больше, чем нужно. Складки и воротник по шее. И умудрялась при этом иметь совершенно умильный вид, как у самого настоящего Пета. Знаю, что морды рептилий лишены мимики, и все это случайно игра природы, но смотреть на подбежавшее существо без улыбки тоже не получалось. этокий дракончик из мультика. Подбежал ко мне зверек, встал где-то на расстоянии метра, и смотрел глазами профессионального нищего. А я в этот момент как раз холодной вонючей овсяной кашей перекусывал. В смысле, с отвращением давился. В общем, зачерпнул я побольше каши ложкой и положил рядом, благо земля была почти гладким камнем. Ящерица покачала головкой, посмотрела на меня, на кашу, а строжно подошла ближе потрогала комок языком и в два приема все съела, после чего села совсем по-собаче и уставилась на меня. Тут я в очередной раз сделал откровенную глупость. Все-таки не привык я иметь дело с дикими животными, только с домашними петами иногда общался. И как-то то ли везло, то ли свойство у меня такое было. Но меня никогда даже самые злобные собаки не кусали, а коты не царапали. Но вот погладить, так это все с удовольствием. Правда, это к Диме Бершову относилось, а не к Бриану. Только теперь он – это я. Очередную ложку каши положил уже не на землю, а себе на ладонь. Намол. Так, не побоишься? Не побоялось животное. Кашу вместе с рукой тяпнула, и зубки у него оказались весьма острые. Откусить ничего не откусило, но кожу пробило довольно глубоко, и клыками у этого паразита оказались все зубы, так что дырочек во мне образовалось не меньше десятка. И я взвыл, стряхнул кашу и ящерицу на землю. Челюсть титана сжала сразу, удержаться не пыталась. Отбежала на пару метров и смотрела с видом провинившейся собаки. Даже хвост поджала. Появившиеся ранки я залечил исцелением. Кстати, хреново зарастали. Пришлось средний вариант заклинания накладывать, причем дважды. И маны ушло изрядно. Пожалуй, даже с арбалетными болтами проще было. Зубы у ящерицы вроде не ядовитые, но явно никогда не чищены. А зверек снова подошел на пару шагов, в глаза заглянул и кланяться стал. Извиняется, что ли? Ладно, сказал я, в принципе я сам виноват. Доедай свою кашу и вали отсюда. Для убедительности меч обнажил и пару раз им взмахнул. Ящерица попятилась. Кашу она в результате доела, но прочь не пошла. Наоборот, Весь следующий отрезок пути следовала за мной на расстоянии примерно 10 метров. Не отставала, но и ближе не подходила. На стоянке ящерица опять подобралась поближе, стала кашу клянчить, но горячую есть не пожелала, ждала, пока остынет. Ночью я спал беспокойно, вдруг все-таки попытается напасть во сне, но нет, вела себя как порядочная собака постель не лезла, лежала неподалеку, а вставала только, чтобы очередное ночное насекомое, проползающее поблизости, сожрать. Можно сказать, охраняла. Так за мной и увязалась. Я даже рад был, типа ручного дракончика себе завел. Появилась с кем поговорить. Странно, конечно, но кто их мутантов знает. Вела себя зверюшка вполне осмысленно. Тянулась эта идилия дня три, после чего ящерица стала заметно беспокоиться и все чаще на меня посматривать. Она на очередной стоянке неожиданно подошла и снова укусила за руку, больно. Ранку я снова залечил, а вот причины нападения так и не понял. Никаких живых существ в округе не наблюдалось, так что это не предупреждение об опасности вести меня куда-нибудь в сторону тоже не пыталась. Вроде ничего не происходило. Странно. Следующая попытка укусить произошла на следующий день. То есть какая попытка? Опять укусила? Случайностью это быть не могло. Стал я вспоминать все, что слышал, видел или читал о подобном. И из чьей-то памяти всплыло, что некоторые звери Как бы не родственники варанов, так охотятся на более крупных, укусят разок грязными зубами, а потом следуют за ними, ожидая, когда те ослабеют от воспаления или совсем сдохнут, тогда их съесть можно. Полной уверенности в том, что моя ящерица так на меня охотится, у меня не было. Но даже если это такое проявление любви, меня происходящее перестало устраивать. Взял меч и пошел этого товарища прогонять. Сделать это оказалось не так просто. Отбегал очень шустро, фиг догонишь, но потом следовал в отдалении и периодически норовил подобраться поближе. Колебания мои закончились, когда к моей ящерке прибавилась компания. Подбежали еще двое родственников. Сначала вроде они между собой поругались, но потом пошли уже вместе. А на стоянке самая крупная ящерица тоже попробовала меня укусить. На сей раз неудачно. Я был на стороже. В результате прибил всех троих ментальным ударом. Не знаю, совсем у них мозги вскипели или нет, но застыли они без движения. Добивать мечом не стал. Пошел дальше. Один.